Глава шестнадцатая. Зацепка. Двадцать два часа сорок минут. Зрелище, которое предстало перед Калашниковым, называлось джавю, включая ташнотворный запах сгоревших волос. Медэксперты в белом, подобно огромным муравьям, ползающие по полу, склефосовский с сигарой в продавленном кресле. и пепел в перемешку с угольками на паркете. Впрочем, это был, как бы выразился тот же московский пиар-менеджер, апгрейдед дежавю, потому что внутри гримёрки толпились и другие сотрудники отдела оперативных расследований: следователь уголовной полиции Гамбурга Герхард Краузе и офицер китайских спецслужб Ван Ли. Примечание: апгрейдит в данном случае обновлённый конец примечания Краузе напоминал ему подпольного миллионера из одной забавной книжки, прочитанной ещё в 30-х годах. Оба автора впоследствии здесь, в городе, подарили ему экземпляр с автографом. Классический немец с видчинным рылом, светлыми волосами и белыми ресницами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 Когда были оглашены условия наказания, спецназу пришлось применять резиновые дубинки. Остаётся представить, что бы они сказали теперь, если бы видели всё это. Администратор Кабаре находился тут же, по минутно вытирая платком лысину взвокшую от осознания неожиданного визита столь значительных персон. Всё то же самое, милостивый государь, объяснял шефу склефосовский, но на этот раз без грохочущего хохота. Опухшее лицо врача было уставшим и безразличным. Очевидно, что орудие убийства снова чистейшая вода с непонятными примесями. Последствия её применения перед нашими глазами. К сожалению, мои возможности тут заканчиваются. Вы приказали вашим людям отвезти это вещество на анализ в лабораторию профессора Менделеева, и это правильно. Разложив его на отдельные молекулы, он выяснит примерный состав. Эти господа, последовал небрежный кивок в сторону Крауза и Ли, опросили работников кабаре. Те спохватились только через полчаса, когда зрители подняли скандал. Дверь в гримерку была заперта. Им пришлось её ломать. До этого никто из персонала ничего не слышал, в зале гремела музыка. На этот раз наш красавчик не полез по пожарной лестнице, а вошёл и вышел через входную дверь. Администратор достал второй платок. Первый успел превратиться в мокрую тряпку. Его обеспокоило всё: и убийство, и появление шефа.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 Тут будет светло, как днём, от фотоспышек и софитов в телекамеру. Нужно что-то делать. Срочно задержите самых известных серийных убийц. Может быть, они укажут нам правильное направление. Отправьте спецбригаду по квартирам Чикатило, Джека Потрошителя, Анаприянко, Мозгаза. Посмотрите, кого ещё можно допросить на эту тему. Калашников, тебе всё понятно. Примечание. Прозвище серийного убийцы, терроризировавшего Москву в шестидесятых годах XX -го века, именем Мозгас, он представлялся, чтобы ему открыли дверь. Конец примечания. Но Калашников, казалось, не слышал шефа. Его вниманием завладел рассыпавшийся на столе букет роскошных белых роз, затейливо перевитый красной ленточкой. Цветы были очень свежими, это подтверждали капельки искусственной росы, наносимые торговцами на срезанные растения. Он осторожно, чтобы не пораниться шипами, взял в руки один из цветков.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 Ты, видать, глухой, грустно почесал рога шеф. Слышишь меня только в тот момент, когда я собираюсь тебя испепелить. И сейчас это желание у меня на редкость сильно. Я понимаю, что сегодня тяжёлый день, все устали, но у нас очень мало времени. Похоже, слоната мы и не приметили. мя оборачиваясь, произнёс Калашников. Он медленно наклонился и поднял смятый при падении цветок. Официальное наказание главного суда для этой женщины тотальное непризнание зрителями, о свист в ней, кидание помидорами, телевидению категорически запрещено брать у неё интервью. В общем, актриса погорела в театре куда ходят надраться копеечным портвейном небритые алкаши её никто здесь не любит но тогда откуда в гримёрке появился шикарный букет офицеры молча воззрились на Алексея Малинин как всегда ничего не понял он стоял и хлопал глазами Ван Ли хлопнул в ладоши Краузе прикусил губу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 Первое, что приходит в голову, допросить всех её любовников. Но боюсь, это примерно столько же народу, сколько солдат в армии Наполеона. К тому же, за последние 40 лет случаев дарения ей цветов не было зафиксировано. Администратор КБР, не выдержав нервного напряжения, упал в обморок, но этого никто не заметил. Все были поглощены открывшимся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 В глазах сотрудников прочиталось искреннее возмущение столь небывалой жестокостью. Кто-то в задних рядах даже сплюнул на ковёр, не в силах сдержать чувств. "Готов биться об заклад, что мы не найдём на бутонах отпечатков пальцев. Парень работает в перчатках. Надо срочно выяснить, где куплены эти цветы", и заявил Краузе. "Я уже и так знаю. Флегматично сообщил Калашников, поймав на себе неприязненный взгляд коллеги. Взгляне на прожилки. Они бывают только у самого дорогого сорта роз. Я как раз хотел сказать то же самое, кивнул шеф. Сорт "Венное сердце" розы, которая при выращивании вместо воды ежедневно поливают кровью. И это только одна плантация во всём городе, где это практикуется. Она находится в вампирском квартале. Советую вам направиться туда, а я пока попробую навестить лабораторию Менделеева. Выходя из гримёрки, Алексей последний раз увидел лицо блондинки на плакате. Это было все, что главный суд разрешил оставить ей на память о прошлом. На черно-белой потрепанной фотографии женщина была изображена с двумя молодыми людьми. Подпись оршинными буквами гласила: «Не пропустите! С двадцать девятого марта во всех кинотеатрах новая комедия с несравненной Мериллин Монро в джазе только девушки».